Одиннадцатое. Кирилл. В думах и делах по защите владений. Закончился сезон дождей. В очередной раз родила зеленоглазка, принеся еще одну тройню. На подходе мягкая лапа. Тоже тройня. Ну и остальные тоже в положении. Тоже по тройне. А чего теперь мелочиться? Исключение составила там Гарри. А как бы она залетела, если мы с ней не-не? Ну и особого желания тащить ее в постель не имелось. «Папаша ее мне этого не простит и головенку оторвет. Ну, вы поняли, какую. А оно мне надо? Точнее, конечно, надо, в том смысле, чтобы при мне и дальше оставалось». Доспевали ракеты. Окончательно определился с топливом и начинкой. В дело пошло все, кроме напалма. Огонь, конечно, штука весьма эффективная, но месторождения нефти поблизости нет, а таскать ее за 3-9 земель слишком дорого». Как только стали сходить тучи, я, глядя на первые снимки, осознал, что, похоже, несколько переоценил возможности спутниковой разведки для зондирования проклятых земель. И чем я раньше думал? Проклятые земли — это ведь не пустыня и даже не степь, как можно было бы подумать. Нет, там хватает всяких голых от растительности пятен, но по ним по определению никто шататься не станет, так как почти со стопроцентной вероятностью там обитает какая-нибудь магическая аномалия и если туда сунуться, то можно голову сложить не за грош. Они ведь потому так и называются — пятна смерти. В целом же проклятые земли представляли собой лесной массив с тут и там встречающимися руинами древних городов и замков. Ну и, конечно же, озера, реки, горы, поля и долины — все это присутствовало, как и в любом другом месте Даронара. Тут только живность сильно от привычной отличалась, магически преобразованная. Ну и как в этой зеленке найти даже достаточно крупный караван слуг не неназываемого с жертвенными пленниками? Тут и оно, дохлый номер. В итоге такая куча времени, сил и средств, потраченных на строительство и запуск полудюжины спутников с постепенной заменой падающих метеорами по мере выработки топлива и магического ресурса, потрачена впустую. В плюсе только то, что точная карта проклятых земель получилась. Лития уже перерисовала ее. Но стоило ли оно того? если учитывать, что примерно половина магических аномалий являются аномалиями гуляющими. Хотя, конечно, большие аномалии, что легко фиксируется последним запущенным нами спутником, имеющим такую функцию, можно отследить, но вот мелкие или спящие он фиксировать отказывался. Облом. Придется неназываемого искать как-то иначе. Но как? Заседание Гарем Совета объявляю открытым дурашливо объявил я во время очередного вечернего сбора, когда подводились итоги проделанных за день работ. Разве что молотком по столу не стукнул. Мои гражданские жены чуть слышно фыркнули. На повестке дня последние новости, доставленные разведкой. А именно, сводная армия трех королевств, а также экспедиционный корпус из Пантергорда, ну и армия шести великих герцогств и дружины еще двух десятков баронств выдвинулись по направлению к нам. Общая численность армии, согласно разведданным, я кивнул в сторону СШЛС и мягкой лапы, что курировало полевую разведку своих сородичей, 150 тысяч человек. Спутниковая разведка это подтверждает. Я достал камень, на котором хранился снимок, и вставил в экран. Миг, и на нем появилось изображение с одного из спутников, переориентированных на слежку за неровно дышащими в отношении нас королевствами. На снимке хорошо виднелись армейские колонны, запрудившие все дороги. Через две недели они доберутся до границы с топью, и начнется ее форсирование. На переход по топе им понадобится месяц. Так как шансов на ослабление противника партизанскими методами я не вижу, во-первых, их слишком много, а нас как прежде, а во-вторых, они лучше подготовлены, учли ошибки армирана и подобраться к себе вплотную не дадут. Потому нужно действовать иными методами. У кого какие предложения? Расстреляем их ракетами и дело с концом. махнула рукой Орчанка. Предлагаю оставить Катюши на крайний случай. А то растратим этот боезапас сейчас, а когда следующий созреет, неизвестно. Кстати, этот-то урожай хоть успеет вызреть или лучше все же часть перевести на естественный рост? Поинтересовался Яудриады. Уж больно большое поле засеяли. Шуткали. 3000 ракет. Я, кстати, решил перевооружить замковую артиллерию, убрать баллисты и катапульты, у которых со скорострельностью просто беда, и поставить минометы. С минометными снарядами вообще дичь полная получилась. Они реально росли, как желуди на перепрограммированном дубе. Представьте себе ветку, а с нее свисает дюжина мин. Хоть стой, хоть падай». «Успеют», — заверила меня Дрианда. «Ладно. Так как мы людей останавливать будем?» — спросила гнома. — А у вас никаких идей нет? — В ответ молчание. — Эх, правду говорят, что война — не женское дело. — Кто такое говорит? — скинулась вампиресса. — Она, да, мечами помахать любит. Тот, кто это сказал, давно мертв. — Так ему и надо. Тьфу ты. Возвращаемся к нашим баранам. — Раз ни у кого идей нет, слушайте мои. — Алгранна. Тебя это в первую очередь касается. Поработать придется изрядно». «Все на мне», — вздохнула тяжко шаманка. «В общем, противник пойдет по вот этим маршрутам», — показал я несколько вероятных направлений. «Вот здесь, у подножия наших гор, течет река. Тебе надо сделать дамбу вот здесь, примерно километровой длины. Но это самое узкое место. И сделать ее как можно выше». «Это будет тяжело». «А кто сказал, что будет легко?» «Но ты справишься?» «А куда я денусь?» «Особенно, если ты подсобишь». «А куда я денусь?» Усмехнулся я в ответ. «Подсоблю, чем смогу». «Тогда сделаю. А вот в прошлом году не смогла бы». Задача остальных – не дать прознать про дамбу разведчикам противника. За столом воцарилось оживление. Все поняли, что если идея удастся – то армию противника смоет нафиг. А те, кто спасется, уже не противник. Те, кому не повезет оказаться на нашем берегу, будут порублены големами и скелетонами, сожжены костяной драконшей. А те, кто останется на другом берегу, станут не менее легкой добычей, когда авангард будет разбит и вода спадет. В итоге мы имеем классическое уничтожение противника по частям. Так, с этим решили. Теперь касаемо неназываемого. Пока его не изничтожим... Покоя нам не видать. Только где же его искать, этого фантомаса? Я заменил снимок на экране на карту проклятых земель. Как видите, найти вот так визуально караваны не представляется возможным. Магически они тоже прикрыты. К тому же магический фон аномалий засвечивает все вокруг. Если мы и обнаружим слух неназываемого, то только случайно. А на случайность рассчитывать не стоит. «Значит, остается только Орден?» «Ты действительно думаешь, что он связан с неназываемым?» С сомнением спросила Сашелесса. «И ее можно понять, так как само название ордена не предполагает никаких связей с тьмой. Но для меня это не показатель, ведь какого только прикрытия не придумаешь для темных делишек. Да, в совпадения я не верю. По крайней мере, не такие, хоть и остается вероятность того, что он использован в темную. Неназываемый на этом собаку съел». Но, как показывает практика, кто-то в Ордене и довольно высокопоставленный должен быть связан с ним. Больше ниточек у нас все равно нет. Твои орлы уже пронюхали про него? Да, они нашли штаб-квартиру Ордена. Тем более, что ее и искать-то не пришлось. Они все на виду. Вот план замка, что составили разведчики. Но я немного пошаманила с твоим изобретением и сняла его со спутника». Вампиресса заменила камень со снимком проклятых земель на снимок замка, штаб-квартиры Ордена Ольера Светозарного. Все с удивлением переглянулись. И есть от Чего чего только стоит тройное кольцо стен. Но это еще что? Там ведь не только внешний, но два внутренних рва с водой есть. Не стоит также забывать, что любая закольцованная система – это еще и магическая защитная структура. В общем, замучаешься штурмом, братья. Нехилый такой замок отгрохали. Да, и боюсь, взять его нам, как замок Архимага, не удастся. Орденцы знают о наших возможностях и учли их. Это, конечно, не есть хорошо. Но про другую нашу возможность о ней, думаю, не в курсе. Это про какую? Про Демонессу и ее свиту. Нужно только попасть за охраняемый периметр, а дальше... «А вообще, по уму, конечно, надо брать Армирана на выезде, а не в его логове. Не может же он сидеть в замке безвылазно». «И тем не менее, это так», — кивнула вампиресса. «С момента возвращения он не покидал замка, по крайней мере, явно. Не иначе мести нашей боится. А если он делал это инкогнито, да еще по тайным ходам, то мы об этом ничего не знаем». «Значит, придется штурмовать». «И когда будем атаковать?» — спросила Алгранна. «Даже не знаю», — пожал я плечами. «С одной стороны, чем раньше, тем лучше, а с другой... У нас тут армия вот-вот подойдет, да еще Неназываемого можем спугнуть. Так что я считаю, что сначала надо разобраться с армией этих королевств, потом шмонаем замок Ордена и сразу прижимаем к ногтю Неназываемого, если данное местонахождение удастся получить». А пока будем готовиться ко всем трем этапам. Всё же совсем бесполезной спутниковая разведка не оказалась. Если знаешь, где искать и что именно искать, то обязательно найдешь. Вот и лазутчиков Объединенной Армии, просочившихся сквозь заслоны зверолюдей, удалось засечь именно благодаря такому поиску. Ну а дальше их методично уничтожали всеми доступными средствами. От засад недооборотней до пролета черной молнии. «Никто из них не должен увидеть и тем более сообщить командованию о возводимой Алгранной со своими помощниками дамбе. Сил при работе с элементалями земли, да еще в условиях болот, у нее уходила прорва. Так что мне пришлось изрядно постараться, чтобы восполнить их». Но работа шла, и дамба росла. Мало-помалу уровень воды начал подниматься, обещая весьма веселое купание рыцарям-вонючкам. «Армия вторжения продолжала медленно, но неуклонно двигаться границы моих владений, разделившись на 15 колонн». Поскольку в этом походе принимали участие королевские маги, а они не недоучки всякие набранные сбору по сосенке, они не просто находили тропы, но значительно их укрепляли, чтобы все люди могли пройти и последние отряды не погружались по горло в жижу. Чтобы противник лишний раз не нервничал и не заподозрил какой-то каверзы с моей стороны, Я всё же провёл несколько ожидаемых по прошлому вторжению партизанских атак. И как сам это прогнозировал, их легко отбили полноценные боевые маги. Собственно, все засадные позиции легко обнаруживались и уничтожались превентивно. Ну и ладно. Главное, что противник успокоился и увидел, что ничего более серьёзного я им противопоставить не могу. И пусть совсем чуть-чуть, но расслабился. А мне только того и нужно». Но я все же продолжал атаковать, даже устроил небольшое полноценное сражение с двумя колоннами, что вырвались значительно вперед. Мне требовалось, чтобы реку вся армия форсировала более-менее одновременно. Для этого пришлось также нападать на инженерные части, возводящие переправы, что тоже замедлило форсирование реки. Но только до тех пор, пока переправу не брали под надежную охрану, в первую очередь, маги. Добиться поставленной задачи на 100% мне не удалось. Одна колонна всё равно обогнала все прочие на сутки и форсировала реку. Её я даже притормаживать не стал. Бесполезно. Но две колонны задержать мне всё же удалось. В итоге общая масса состояла из семи потоков. Остальные сильно отстали, и как их подстегнуть, я просто не представлял. Что ж, могло быть и хуже. Но вот первые отряды из основной массы уже прошли по спешно возведенным мостам, построенным в полуторах-двух километрах друг от друга. «Пора», — сказал я Алгранни. «Мы спрятались на небольшой горе и наблюдали за переправой в бинокль. Что касается моей армии, то она осталась за ближайшим перевалом. Ее время придет, когда с основной массой противника будет покончено». А с теми, что уже успели форсировать переправу, мы разберемся без особых проблем, учитывая моего полностью законченного тирана. То есть все аккумуляторы в наличии и заряжены по максимуму. Хотя ради этого пришлось доводить себя до истощения. Даже телепортационный амулет в наличии и заряжен под завязку. Шаманка кивнула и, достав бубен, стала отстукивать ритм. Ей предстояло разрушить то, что она так долго строила. Все. Я посмотрел на планшет доску с зачарованным стеклом. На ней отобразился снимок дамбы, секунда, и появился следующий кадр, где отчетливо стало видно, что сразу в пяти местах дамбу прорвало, и огромная масса воды, что скопилась за преградой, хлынула в образовавшиеся бреши, в одно мгновение снеся остатки преграды. Воды могло бы быть и больше, но в последний момент пришлось все же часть ее стравить, чтобы заполнить русло. А то отсутствие воды могло бы всплашить противника. Как это так? В прошлом река имелась в наличии, а сейчас ее нет. Переход мог бы и не состояться до тех пор, пока не выяснили, что к чему, и тогда все пошло бы прахом. Чистая вода очень скоро превратилась в мутную жижу. силевой поток. Ее скорость и напор из-за того, что она растеклась по большей площади, сильно упала. Но это все равно оставался смертельно опасный поток. Минуты текли за минутами. И вот эту грязевую массу уже можно наблюдать собственными глазами. Жуткое и страшное зрелище. Естественно, угрозу заметили не только ее создатели, но и те, для кого она предназначалась. На переправе суматошно забегали солдаты. Кто-то вперед, кто-то назад, в надежде выбраться из зоны затопления. Суетились маги, готовя какие-то плетения. Хотя что можно противопоставить такой волне? Первую переправу снесло. Тысячи людей, облаченных в железо по обе стороны от моста, мгновенно оказались скрыты в мутной жиже с головой. Настал очередь второй переправы, но там маги успели немного подготовиться, и в сторону потока полетели плетения заморозки. Но магов оказалось слишком мало. Возникшая ледовая корка тут же трескалась, и волна грязи продолжала накатывать на мост, также скрывая под собой значительные площади по обе стороны русла реки. Так что убежать могли только те, что находились либо в самой голове, либо в самом хвосте колонны. Второй мост разлетелся на бревна, и еще почти десяток тысяч человек перестал существовать. Третий мост. Здесь маги успели подготовиться еще лучше и выкладывались на полную. На этот раз грязевую волну останавливали гораздо более продуманно. Маги каким-то образом толкнули в воду в речке от себя, создав волну навстречу селевому потоку. И когда она достигла метровой высоты, резко ее заморозили. Заморозка шла также по площади, и надо думать, что еще и вглубь, чтобы заякорить получившуюся стену. Уровень селевого потока быстро поднялся и начал переливаться через ледяную стену. Но эту грязь также быстро замораживали, в результате чего высота и толщина стены только росла. На этот раз ледяная корка ломалась не так охотно, как на второй переправе. К тому же напор воды уже изрядно ослаб. Более того, к ним спешили маги с других переправ, сходу включаясь в борьбу, образовывая своеобразную эстафету. Когда первые маги уже выдохлись, в работу вступали новые силы. Вода все равно перехлестывала через преграду, пробиваясь ручейками через образовавшиеся под напором трещины. Но она уже не имела никакой разрушительной силы. Третий мост лишь покачнулся, вода подобралась к самому его краю, но не опрокинула и не потопила людей. Разве что совсем уж нерасторопных неудачников, да неповоротливый обоз. А потом напор и вовсе иссяк, и жижа стала стекать в русло реки. «Проклятие!» – сплюнул я, не веря своим глазам. "Сколько труда коту под хвост". "Тебе-то что?" усмехнулась Алгранна. "Или со мной это для тебя уже тяжкий труд?" «Ха -ха, "Нет", невольно хохотнул я. "Более того, я готов это повторить и с радостью". Но все равно ловушка-то не сработала. Смыло всего две переправы. Каких-то жалких две переправы. Хотя должно было смыть всех. Ну, не все получается так, как мы задумываем. Так-то оно так. Ну что я теперь с этой аравой буду делать? Их же еще не меньше 130 тысяч. У нас просто нет шансов. Совсем? Похоже на то. Так что, мне начинать закачивать болотный газ в ракеты? «Болотный газ», – пробормотал я. В голове забрезжила смутная идея. А что касается болотного газа как топлива для ракет, то его в целях безопасности закачивали незадолго до стрельб. Все-таки дерево, пусть и железное, это не железо. И с долгим хранением в нем под давлением взрывоопасного топлива лучше не шутить. «Кэрл?» «Нет». «Почему?» «Не хочу я тратить наш последний шанс», Особенно, когда следующий урожай поспеет, ой, как не скоро. Да и не сможем мы серьёзно покрошить ракетами столь многочисленного противника. Но что же тогда делать? Есть одна идейка. Как у тебя с силами? Порядок. Ломать не строить. Это хорошо. Потому что тебе сейчас придётся постараться. Очень постараться. Что нужно делать? Нужно собрать болотный газ. Сколько? «Сколько сможешь?» «Тяни отовсюду на пределе сил. Да я еще сброшу тебе по максимуму. Но так, чтобы они там не догадались о нашем маневре до самого последнего момента». «Не догадаются», — сказал Архимаг. «Они очень сильно потратились на остановку этого потока и обессилены». «Вот и отлично», — кивнул я. «Это ж сколько получится», — попыталась Алгранна прикинуть количество газа, что ей придется собрать. «Много. Очень много. Но боюсь, что даже этого количества может не хватить». «Даже так?» «Ага». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Вполне», — ответил я не слишком уверенно. «Но откуда я знаю, какой нужен объем для того, что я задумал?» Арчан Арчанка кивнула, устроилась получше, запалила свою наркотскую траву и начала комлать «Над нами как раз проходил спутник, способный обнаруживать магические проявления». Центр моего планшета оказался прямо-таки засвечен остаточным фоном магического проявления, когда маги замораживали грязевую волну. Вместе с тем, на удалении от этого пятна закружились стремительные многочисленные вихри. Это работали призванные шаманка и элементали воздуха. Они отовсюду собирали так необходимый мне болотный газ. «Кэррл? Сейчас!» Я положил руки на плечи Алгранны и принялся сливать свою ману, какая имелась у меня в наличии оставив себе ровно столько, чтобы не упасть в обморок. Элементали воздуха, получив дополнительную, весьма щедрую плату, с утроенной энергией продолжали сбор болотного газа. «Сколько же сотен тысяч, а может и миллионов кубометров газа мы собрали?» – подумал я с тревогой. «Как бы слишком много не оказалось. Тут поговорка «кашу маслом не испортишь» несколько неприменимо. Может получиться одно лишь масло». «Все, в пределах досягаемости». «Мы собрали все, что было», — устало сказала Алгранна. «Да и с оплатой проблемы. Тогда веди все сюда». Шаманка кивнула, и смерчи со всех сторон стали быстро приближаться к войску, сливаясь и танцуя друг возле друга. «Какие к черту смерчи? Это были настоящие торнадо, протянувшиеся в высоту от земли до небес. Твою же!» Когда смерчи оказались в пределах видимости, засуетились маги. «Кэрол, они сейчас прогонят элементалей!» «Плевать, пусть двигаются к цели, пока могут!» «Архир!» «Да, сваливаем отсюда!» «Берите нас и переносите в точку сбора!» «Сейчас?» «Да, немедленно!» Архимаг поднапрягся, сработал телепорт. И мы оказались за перевалом, перед выстроившимся в ровной коробочке големами и скелетонами, а также моим первым легионом, двумя тысячами всадников и ополченцами-лучниками. Тут же стояли Катюши, запряженные тягловыми быками. «И что теперь?» – поинтересовался он, мало что понимая. «А теперь?» «Я хотел попросить кого-то из них создать дальнобойный фаербол и запустить в сторону врага, пока маги не развеяли ветром облако болотного газа. Но стоило мне только открыть рот, как на западе сверкнула ярчайшая вспышка света. «Уже ничего», – сказал я, и следующий миг громыхнуло. И не просто громыхнуло, а сотряслась земля. Да так, что вся моя деревянно-костная армия попадала, как костяшки домино. Присели, упали полукровки. Замычали, запрыгали быки, скидывая наездников. И все со страхом вглядывались в небо, в котором быстро расходились в сторону редкие и все еще низкие облака. Прошло еще немного времени, и пришла ударная волна. Перевал защитил нас от всей ее разрушительной мощи. Но через гребень летел всякий деревянный мусор. Некоторые стволы деревьев лишь совсем чуть-чуть не долетали до нас, а вот сорванной ударной волной землей неплохо так присыпало. Хорошо еще, что камни не вырвало. Интересно, сколько там в килотоннах жахнуло? Может, вся мегатонна? В полной прострации пробормотал я, наблюдая, как встает легко узнаваемый гриб из перегретого пара и пыли. Зажав нос и продув на манер подводников уши, поскольку сам себя не услышал, Всё же перепад атмосферного давления получился неслабым, я сказал. «Похоже, Алгранна, мы с тобой слегка перестарались». «Это ты называешь «слегка»?» «Интересно, мы там вообще хоть кого-то найдём живыми?» «Детка, из тех, кто вовремя прибыл на приправу, не то что живых не найдём. Мы там вообще никого не найдём. Их сожгло в пепел. он они все, невесомыми кучками праха к небесам взлетели. «Сильные маги могли выжить», — не согласился Архимаг. «Ну, если только они. Но сколько их там было, сильных, способных выжить в этом аду?» — пожал я плечами. Но если кто-то рассчитывает на хабар и ценных пленников, то об этом можно сразу забыть. Мы пошли смотреть, что там да как». Вызванные взрывом, сопоставимым по мощности с ядерным, выглядели ужасающе. Поваленные, вырванные с корнем деревья. Пожары тут и там. Обнажившиеся доскального основания грунт. «Я даже боюсь представить, какие от тебя легенды пойдут после такого!» Махнув рукой, засмеялась шаманка. Я с досадой сплюнул. «А ведь верно. Одним ударом стереть без следа почти сто тысяч человек...» И радоваться тут совершенно нечему. Впору наоборот, плакать. «Да здравствует тёмный властелин!» — заорала дурным голосом моё второе «я». Я опять сплюнул. Ведь Шиза права. Не иначе, как тёмным властелином меня назовут. А это, ребятки, проблемы. Большие проблемы. Зато теперь не сунутся. Может, и не сунутся. Да только легче от этого мне не станет. Ну а сейчас-то что тебе не так? А то... Если раньше я для всех был просто владетелем, богатым, возможно, сильным магом, то сейчас... сейчас я угроза для всех, такая же, как неназываемый. Другое дело, что про меня знают все, кому не лень, а про неназываемого нет. И вместо того, чтобы охотиться на реального противника, начнут охоту за мной. Такой вот выверт. И ведь не объяснижи им, что я жахнул не супер-мега-сильным магическим плетением массового поражения, а лишь подорвал собранный воздуха болотный газ. «Люди, твари такие, да и не только они, склонны видеть худшее, раздувать из мухи слона. Вот и предстану я в самом, что ни на есть черном свете. у, -у, -у, -у хоть вешайся. Ведь в покое меня теперь в принципе не оставят. Наемных убийц всяких будут подсылать. Пипец. Что же делать-то?» В общем, от армии противника и вправду ничего не осталось. Тут и там, правда, все же встречались тела, обожженные и разбитые в лепешку. Это солдаты той части армии, что первыми успели перейти через реку и встали лагерем в относительном отдалении, уже на сухой земле. А маги вправду выжили, но далеко не все. Только выглядели они едва лучше мертвецов, так что их быстренько взяли. Алграни и Литии пригодятся их душе. Гаррия, гнома, новая постоянная жительница замка Гарим. В печали. Как обычно, я со всеми возилась в детском саду, ухаживая и играя с детьми Киэриэла. И его, как он иногда выражается, гражданских жен. Все они тоже находились здесь, кроме Дриады и Демонессы. Быстрее всего развивались дети от гоблинки, и с ними было больше всего хлопот. — Ты чего такая хмурая там? — спросила мягкая лапа. «Вот уже неделю прямо, сама не своя». Остальные также посмотрели на меня. «Ничего», — буркнула я в ответ и невольно нахмурилась еще сильнее. «Расскажи», — сказала гоблинка, — «может, мы сможем тебе чем-то помочь». «Не думаю». «А ты расскажи, может, и впрямь чем поможем», — настояла уже Арчанка. «Ага, как им рассказать, что я обижаюсь на Кейриэла за то, что он мною пренебрегает» особенно Арчанке. Она ведь очень негативно отнеслась к моему появлению в замке. «Опять тоска по дому накрыла». «Это связано с Ксириллом?» спросила вампиресса. Я невольно вздрогнула, и это не осталось без внимания, причем всех, так как они все вместе засмеялись. «Значит, из-за него», кивнула некромантка. «Что, обижаешься на него за то, что не ухаживает?» «С продолжением». И вновь тихий, незлобливый смех. Я насупилась еще сильнее. Не обижайся на нас за этот смех. Я не обижаюсь. Что, материнский инстинкт проснулся? Подмигнула Арчанка. Или просто чувствуешь себя ущербной от того, что одна среди нас не тронутая Алгранна. Недовольно нахмурилась Гоблинка. Боюсь, детка, что пока ты не сделаешь первого шага, тебе ничего не светит. Продолжила Орчанка под новый приступ всеобщего смеха. «Почему? Я для него некрасивая, да?» «Не в этом дело. И ты вполне в его вкусе. Уж в этом можешь нам поверить». Кивки остальных подтвердили слова шаманки. «Так что в этом отношении не бери в голову. А если бы что-то ему и не понравилось, то он это с легкостью переделал бы на свой вкус. Я с Галлой тому свидетельство». «Тогда почему?» «Ну, во-первых, ему нас хватает выше крыши». «А во-вторых», — спросила я, не обращая внимания на приглушённые смешки. «А во-вторых, так получилось, что мы Кирилла разбаловали своим вниманием», — сказала некромантка. И опять всеобщий смех. «Он ведь и не стремился как-то нас всех окучивать», — продолжила вампиресса. «Это мы лезли на него. Он разве что руками и ногами не отбивался». Даже дриада взяла его на храпом Сам бы он для этого в дерево точно стучать не стал бы. И вновь смех, теперь уже не сдерживаемый, в полный голос. Так что, если хочешь его внимания, тебе придется самой сделать первый шаг. — А вы? — прошептала я, чуть сжавшись, осмотрела всех гражданских жен человека, задержав взгляд на Арчанке. — Хм, а что мы? — с усмешкой пожала плечами Алгранна. Мы подвинемся. Не в первый раз. Все равно мы уже не в форме. Галла еще не в форме. Так что сейчас он в каком-то смысле отдыхает от нас. Но видно недолго. И опять смех. Я же густо покраснела. Все же тема про это у нас гномов как-то не обсуждается так открыто. А еще женщины никогда не делают в этом направлении шагов первыми. А я вот возьму и сделаю. В конце концов, я не дома и буду действовать так, как они говорят. Иначе действительно до конца жизни останусь старой девой. Все-таки надо признать, что Арчанка в оценке моих мотивов оказалась права. Ну и нравится мне Киэриэлл. Кирилл. Вроде как гражданский восьмежонец. «Кэррэлл!» – прорычала Арчанка, притерев меня к стене. Вот шел себе, шел, никого не трогал, и вдруг нападение. Причем практически всего состава женсовета. «Ась, вы чего?» Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог накосячить, но вроде нигде не прокололся. Хотя кто их женщин знает, мы-то можем думать, что все тип-топ, А вот у них на этот счет совсем другое мнение. Дескать, забыл, какой сегодня день? И виноват в любом случае, будешь ты. Ты заметил, что там Гарри ходит, как в воду опущенная? Угу. Mm -hmm. И почему бездействуешь? Извиняюсь, но я не клоун. Причем тут клоун? Веселить ее я не нанимался. Да и как тут ее развеселишь? Она лишилась своего привычного мира, будущего. Вся ее жизнь стала с ног на голову тупыми шутками дело не исправить. ох уж эти мужики!» усмехнулась вампиресса, закатив глаза к потолку. Ее поддержали с, с мешками. Я, наконец, отлегся от своих дум по планированию военной операции против Ордена и более пристально осмотрел гражданских жен. «Так, я что-то не догоняю». «И очень сильно!» подтвердила мягкая лапа. «Об чем, собственно, речь? Почему ты ее игнорируешь?» «Игнорирую?» «В постель не тащишь», — припечатала меня к стене шаманка. «Я от такого выверта аж дар речи потерял». «Ну, вы даёте. Особенно ты, Алгранна. То прессуешь меня, что всё новые появляются, то сама их мне подкладываешь». «Да какая теперь разница? Одной больше, одной меньше». «Да что на вас нашло?» — изумился я, увидев брошенные на меня обвиняющие взгляды подруг. «Ничего». Ну, раз уж принял ее в своем доме, то будь любезен относиться к ней, как ко всем остальным. Я реально прибалдел. Гормоны, — тоном знатока заявило мое второе «я». Не иначе, — согласился я. С катушек все полетели. А она-то согласна? — спросил я, чувствуя себя идиотом. — Давно, — хохотнула Алгранна. Так что будь сегодня у себя и никуда не отлучайся. «И постарайся как следует», — пригрозила пальчиком вампересса. «Нет проблем». Гражданские жены, посмеиваясь, двинулись дальше по своим делам, оставив меня в совершеннейшей прострации. «И что это сейчас было?» «Так они мне реально какую-нибудь тролиху подложат».